24. К вечеру, возвращаясь из лесу, Захар совсем заморился и решил сегодня больше не идти. Всего не перетаскаешь. Консервы и сухари он перенёс. Остался один хлеб, 12 буханок. Ноги здорово гудели и подламывались. Последний раз он взвалил на себя пудо два разной всячины, еле поднялся и шёл, тяжело покачиваясь. Он старался не думать о тяжести. Все шел и шел, и думал, что матери и Толику есть теперь чем подкормиться, когда не найдутся. Консервы пока еще можно не трогать, запрятать получше. Здорово повезло, почти сорок банок по полкилограмма, не меньше, на зиму на затолок хватит Это, видать, немцы паек привезли, да и бросили, как началось. Несмотря на смертельную усталость, Захар от неловкого шага шатало. Он посмеялся над собой. — Ладно, давай, двигай, двигай, отдыхать потом будешь. Совсем немного многоту станет, можно от половини завтра с утра забрать. Сокращая, путь Захар решил пройти прямиком через заросшую густым дубняком и орешником ложбину между лесом и полем. Пошел душ и сам был не рад. Кусты цеплялись за длинные мешки. Босые подошвы ног впивались колючки. Он пробирался сквозь заросли, чуть не плача, не решаясь сбросить мешки и посмотреть, что там с ногами. Потом он не осилил поднять груз. Он это знал и ожесточённо рвался вперёд, смахивая с лица рукавом, заливавший глаза пот. Захар остановился, но не от усталости и не от тяжести. Он увидел прежде всего пистолет, направленный прямо ему в глаза, в лоб, ж потом разглядел — Бледное бумажное желтизное лицо с неподвижными широкими зрачками. Желтизна была, очевидно, от густой рыжей щетины, наросшей до самых глаз. — Ну вот, — сказал себе Захар. — вот и все. Он стоял и растерянно глядел на немца. Сразу поняв, что тот ранен в ноги, немец двигался лишь верхней половиной тела, а нижняя была мертва, и Захар это ухватил бессознательно, инстинктивно. Чёрная горошина дула перед глазами, вздрагивала. Захар, чай ей силу! Перевёл глаза повыше на тёмные распухшие губы в глубоких трещинах и услышал сладковатый, мутный запах гниений Запах тёк от немца. — Сейчас он выстрелит, — подумал Захар. — Не чувствую, однако, никакого страха и глядя теперь немцу прямо в зрачки. Подогнувшись движением плеча, он сбросил тяжёлые мешки. От усталости... Круглая черная горошина покачивалась перед ним вправо-влево, вправо-влево. Он почесал одну ногу другой повыше высшей Немец дернул распухшими губами и опустил пистолет. Еще немного, и немец откинул назад голову, тяжело дыша всей грудью, и закрыл глаза. Захар стоял перед ним и не знал, что делать. Можно прыгнуть на немца отобрать у него пистолет. просто пригнуться и шмагнуть в кусты черт с ними, с мешками. Немец застонал, показывая сухие плотные зубы, и сразу весь ослаб. Захар подошел, присел рядом с его головой на корточке. Немец лежал без памяти. Это был человек лет тридцати пяти, сорока, щеки у него запали, кожа высохла и обтянулась, и лоб выступил четче, крупнее. Бросались в глаза широкие потертые ладони. Судя по пилотке и сапогам, валявшимся тут же, рядовой солдат. На правой ноге штанина у него засучено до колена, а вся нога ниже толсто обмотана нечистым тряпьем в темных засохших пятнах крови и земли. Раненую ногу он сам перевязывал и, очевидно, еще надеясь жить, не замечает тонкого запаха разложения, исходившего от ноги, невловимо попитавшего все вокруг, кусты, траву, обрыв и тряпья. Глаза Захара остановились на пистолете. Черт! Хороший пистолет, наверное, многозарядный. Припрятать бы, потом на улице с ним ходить. Захар не решался взять пистолет. Вот если б немец не валялся, как дохлый. И в это время он почувствовал, что немец очнулся и глядит на него. Опять их глаза встретились. Первоначальный испуг, мелькнувший во взгляде немца, сменился удовлетворением. Вернувшись... Оттуда он узнал Захара и обрадовался ему, потому что узнал его, но его почти сводила с ума жажда. Уж не думай ни о чем другом, кроме воды, он просил пить. Захар, мучительно напрягаясь, вслушивался в незнакомые слова, глядел на его рот, на сухие губы, пересохший шершавый язык. Немец стал показывать руками. Тогда Захар понял и закивал. «Э — -э Пить хочешь? — спросил он. — Воды, да? Воды? — «Вот ты!» — повторил немец страдальчески, с мольбой заглядывая Захару в глаза. «Вот та! Вот та!» — еще раз повторил он и неожиданно сказал. «Иван! Русский Иван! па Иван он выговорил ясно, опять ищущий, заглядывая захаров в лицо. захаров вспомнил, что недалеко отсюда видел несколько касок, и кивнув немцу, не отрывавшему от него жадного взгляда, побежал по своему следу назад. И вскоре действительно... наткнулся на каску, затем на другую. Захар сходил к ручью, отыскал чистую колдобину и, в каске от набившегося туда ссора и муравьев, зачерпнул теплой воды и понес немцу. Захар торопился, за немца все время стояли перед ним. Возвращаясь назад, Захар беспокоился, ему почему-то стало неудобно за себя, за то, что он пожадничал, весь день надрываясь таскал из лесу консервы и сухари. за то, что снял спаги с убитого. Но это мимолетное чувство быстро прошло, оставив взамен в душе нечто яркое, промытое, он словно проснулся и вспомнил, кроме землянок, трупов, обломанных яблонь, свою школу и книги, как отец учил его играть на гармошке. Еще их возили всей школой в районный центр на концерт. Наверное, подвод 30 собралось, не меньше. Высоко в небе летели самолеты. Мельком взглянув на них, Захар с удовлетворением отметил. «Наши!» «Динат штук!» Поспешил дальше. Он облегченно передохнул, встретив светлые ждущие глаза. Немец сидел, подавшись вперед. Захар молча протянул ему одну из касок и глядел, как немец, мучительно задыхаясь и дергаясь, пил, опустив лицо в каску. Затем через край ее, и потом ждал, запрокинув голову и двигая кадыком, пока последние капли стекут ему в рот. Захар протянул ему вторую каску. Немец вопил ее, как пьяный, не отрываясь. На глазах у Захара лицо немца покрылось мелким потом, он обессиленно откинулся на спину и затих. Пистолет по-прежнему валялся рядом. Захар мог свободно взять его. Он подобрал каски, принес еще воды. Солнце опустилось совсем низко, и Захар подумал, что сегодня ночью будет прохладно. Взвязав мешок, он достал буханку хлеба, банку консервов, вскрыл ее ножом и поставил рядом с немцем. Теплый запах консервного мяса заставил немца открыть глаза, но есть он не стал. От выпитой воды он совершенно обессилел, глаза у него сонно ворочились спаси «Спасибо», — сказал он, опять закрывая глаза. Захар присмотрелся к его лицу, чуть-чуть ожившему, и стал завязывать мешки, собираясь уходить. — Я к тебе еще завтра приду, — сказал Захар, — думая о том, что бабка Палага беспокоится. Лучше бы тебя к людям перетащить. Подумал он вслух и уж хотел взвалить на себя мешки, но немец в это время открыл глаза и стал испуганно садиться, опираясь на дрожащий локти. Он нашарил возле себя небольшую зажигалку, щелкнул ею, вытянул губы в направлении огонька, попыхал, потом протянул зажигалку Захару. Харпанев, что немец просит курить, поскреб в голове, а от зажигалки он отказался. Зачем мне? Себе, Астафе, э, да что там, с тобой не столкуешься? И знаками объяснил, что ему не нужно зажигалки. «Ну вот, теперь, видишь, курить ему надо, подумал он про себя с досадой. На мешке оставил, после короткого раздумья отправился в лес бродить по галендажам и траншеям. Вернулся лишь к самому заходу солнца, когда к земле уж припала легкая тень. вот ведь какая чепуха думал захар возвращаясь почему я должен искать ему курить бабка теперь с ума сходит может мать столько вернулись накой мне этот дохлый немец захар хотел этим вызвать в себе злобу злоба не приходило лишь сильнее становилось чувство удивления и потерянности он не знал как ему поступить ведь пока здесь нет ни сельсовета ни колхоза ни соседей Никого, и сапёры из лесу, кажется, ушли, она же кричала их. Никто не отозвался. И бросить немца неловко. Всё-таки раненый, глаза у него больные, просящие сидеть что сказать. А как поговоришь, если знаешь по-немецки всего несколько слов? Смех. Например, «орёл» по-немецки «адлер», обезьяна «аффе», но причём «торёл» обезьяна. «Немец казался ему большой». Больной скотиной, коровой или лошадью, глядит, рвется поговорить и не может. Захар нашел в блиндаже растоптанную пачку сигарет и вторую почти целую. В виде убитых он же проходил мимо теперь без прежней внутренней дрожи, равнодушный, просто не обращал на них внимания. Захар привык к табаку. Недавно ведь перед жадным, нетерпением и с удовольствием глотал дым и щурился. Перед глазами... Начинало плыть лицо немца, кусты. Черт, хорошо все-таки вытянуть ноги, прилечь на спину и глядеть в потемневшей, закружившейся небо. Сам он от безязычи. От неумения объясниться с немцем тоже вроде Тимки Немова, деревенского дурачка. Интересно, уцелел ли Тимка? Захар докурил сигарету, подождал, чтобы окружение головы прошло. С востока на небе высоко появились редкие белые облака, с одной стороны слегка розоватые, словно подпалённые. Немец задрал голову и, сдвинув окурок сигареты в угол рта, языком тоже следил за ними. В кустах закричала какая-то птица. Чу-у-у! — разнеслось по свежевшему воздухе. Чу-у-у! И в Захар ухлынул целый мир звуков, шорохов, голосов, словно кто вынул у него из ушей плотные пробки. Хар опять увидел на лице немца слабую улыбку Она чуть-чуть мелькнула и тут же исчезла, но Захар заметил ее. Конечно, немец боится его ухода, а ему надо идти, он как раз думал об этом. Захар решительно встал на ноги и наклонился над мешками. Немец молча и сосредоточенно глядел на него и больше не улыбался, затем торопливо завозился. Протянул Захару руку, Захар шагнул к нему и тут же отступил. Немец отдавал ему свои часы с твердым побелевшим на краях пропитанных потом ремешком. Захар отмахнулся, не взял, но немец настойчиво тянул к нему руку и что-то быстро и горячо говорил. Тогда Захар взял часы, и немец слабо улыбнулся, похлопал его по плечу, опять без сил повалился на свое тряпье. А Захар осторожно протер рукавом циферблат и снова положил их рядом с немцем на голенище спога. Торопливо, пока окончательно не стемнело, стал собирать кругом топливо для костра и рвать траву, чтобы постелить. — Ай, чёрт с тобой, с тоской, — думал он, — переночую свою суп из консервов, а завтра что-нибудь придумается, может, подвернутся наши солдаты или в район сходить, пусть заберут, раз он раненый и сам двинуться не может, а часы ему нужнее, пусть знает время, на что они мне, вот пистолет бы. Работа у Захара двигалась быстро, скоро немец застанав перекатился на подстилку из травы к весело потрескивающему костру. и прислушивался к булькающему в касках супу из консервов. Немец глядел на Захара и мучился. Хоть и живой человек рядом, а ничего ему не расскажешь, не поблагодаришь как следует. Русский паренек хорошо сделал, что не ушел, а если б он знал и понимал всю правду, то не подумал бы уйти. Немца все чаще охватывало жаром, он терял память от жгучей боли в спине. У него медленно... Отказывали руки, и он это знал. Знал, что это такое. Утром он разматывал повязку и видел зловещие синеватые пятна. Они проступили уже выше колена. А русский парнишка ничего этого не знал, поэтому хотел уйти. «А вообще он, Артур фугель трус ведь у него есть пистолет, и в нем есть пули, и он вот лежит и мучается, а это надо сделать было давно». Как только появились на изувеченной ноге, синие пятна и стал деревенеть позвоночник. Вот теперь и живот, и грудь охватывает огнем. И он, конечно, рад. Перед концом судьба послала живого человека, хотя и нельзя ничего ему рассказать. Будут расти в Дрездене двое детей. И девочки, и Мария, и Грета. Жена состарится, а они и вырастут. Теперь он издаля-то понимал. Настоящая жена у него была. Замечательная мать, всю неделю назад, прислала письмо, просила не беспокоиться за детей и за нее, заклинала беречь себя. За трое суток здесь, в кустах, Артур Фогель привык к мысли, что он только падаль, теперь судьба послала ему напиться и поесть, даже огонь костра и человеческий голос. За трое суток он заново прошел всю войну. Он был всего лишь рабочим, обыкновенным каменщиком, правда, Хорошим мастером а теперь другие времена, нужны солдаты, а не строители. Пришел час, и водили в жаркое сукно и послали на восток. И вот он лежит теперь и умирает на востоке. Жаль, ничего нельзя рассказать парнишке. Они точно с вырванными языками могут лишь глядеть друг на друга. А к утру станет хуже. Он не сможет терпеть боль, и лучше бы не ждать утра и парнишку освободить. Ему очень хотелось сказать парнишке, что... Неловко обманывают бедолаг, подобных ему. Артуру Фугелю. Говорили же. Проще простого захватить богатые земли на востоке. И живи. И наслаждайся. Вот он лежит. И наслаждается. Лежит. Подыхает на этой земле. Как получено, сгниет, и никто об этом не узнает. А земля что? Земля его примет. Мерзкая ложь, что землю можно захватить. Землю нельзя захватить. Он, Артур Фугель... понял это и умирает и даже не может высказать кому нибудь свою мысль человек имеет в избытке много хорошего но понимает это лишь когда приходит смерть думал леоннар турфугель во что он оценит глоток воды из рукка на патого русского парнишки вот опять начинается он запрокинул голову закрыл глаза и словно сунулись спиной в костер в самый жар нет нет не выпустить бы из руки пистолет Какие все подлецы, мерзавцы, там, вверху! В небе светились звезды, раньше не обращал на них внимания, а теперь за две ночи привык и радовался им всякий раз, когда возвращался оттуда. Больше ему ни о чем не хотелось думать, только глядеть на звезды. Вот и звезды он хорошенько успел разглядеть за последние две ночи. Жаль, что он раньше не обращал на них внимания. Сейчас ему никто не мешает глядеть на них, сколько угодно, только почему-то не чувствуется больше тяжести пистолета. И руки исчезли, он не чувствовал их тоже, и он понял, теперь нужно умереть. — Немец, — весело сказал от костра Захар, — суп готов, давай есть. Плохо ложек нет. Как думаешь, обойдемся? Можно и так выпить, да руками есть мясо. Шевелись, шевелись, фриц, подожди, я тебя пристрою. Захар подбросил в костер веток потолще и, захватив пучком травы каску, поставил ее перед немцем. Тот лежал молча, у него еще звенело в голове от недавней боли, но он решил поесть. Суп из консервов. Последний суп. Теперь же все. Захар достал еще одну буханку хлеба и разломил пополам. — Вот, давай, фриц, — сказал он, с терпением ожидая, пока остынет каской, может быть есть из нее. Может, у тебя ложка найдется?» Немец не понимал. Захар долго показывал, затем махнул рукой. Ему тоже хотелось поговорить. Он был доволен прошедшим днем, хотя бабка и поругается завтра, но в первый раз. «Чего, Фрис?» — говорил Захар. «Теперь для тебя война, капут. вылечит будешь живой. Наши раненых не добивают. Вернешься домой. Матка, небось, есть». Захар произнес слово «матка», подразумевая под этим жену. так как немцы всех женщин звали матками. И Артур Фугель, каменщик из Дрездена, в особой интонации в голосе Захара, понял и с усилием утвердительно качнул головой, уже далекий от еды, от жены и детей. Захар увидел его оскальный рот, тропливо принял от него подальше варево, поставил к огню, чтобы не остыло. Сходив к ручью, он замочил какую-то оказавшуюся под рукой тряпку, не то полотенце, не то портянку. Трава стала сыреть и холодила босые ноги. Скоро покажется луна, а пока стоит кромешная темень. От костра всё перед глазами сливается в сплошную черноту. Захар шёл, протягивая вперёд руки, строжно нащупывая землю ногами. Он с трудом отыскал колдобину с водой, вернулся на крошечную отблескоста в густых кустах. Ветки в слабом полусвете от шатающегося огонька отбрасывали на землю широкие шевелящиеся тени. Почему-то резко запахло мятой. Немец лежал опять без памяти. Захар пощупал его лоб положил на голову мокрую тряпку. Единственное, что он сейчас мог сделать, и подбросил в костер веток. «Хорошо. Лето сухое, и комары подохли. Редко-редко прозвенит какой-то над ухом. Надо поесть, — решил Захар. Стал хлебать из миски через край. Мясо из консервов разварилось». Хотя похлебка после трудного долгого дня показалась необыкновенно вкусной, Захар ел медленно, по-крестьянски основательно. Насытившись и борясь с дремотой, он опять сходил к колдобине, вымыл каску, напился и, вернувшись с полной каской воды к костру, перевернул мокрую тряпку на голове у немца. — Наверное, теперь за полночь, — подумал он, и вспомнив про часы, нащупал их на мешке немца. Часы шли, стрелки показывали двадцать минут первого, — Угу, — удивился Захар. — Быстро. — Надо поспать. Он примерил часы себе на руку, застегнул ремешок, полюбовался и, стыдясь, быстро оглянулся лежащего в беспамятности немца. Снял часы и положил на место. Прикорнув у костра и борясь с подступавшей дремотой, тоскливо оглядывался и прислушивался. Мерещилось рядом кто-то неопределённый. Лохматый из рассказов бабки Палаги бродит в кустах и пялит глаза. «Брошу у к черту!» — снова подумал Захар. чё он ко мне привязался? Все равно помочь не могу. что тут дрожать? Не повезло мужику? Убить не убила с вами не ушел, теперь страдай». Захар лег навзничь, зляс на себя, что не может спать. Костер слабо пригревал один бок. Приятное слабое тепло огня проходило глубоко внутрь. «Хоть бы с немцем поговорить. Интересно, небось, теперь клянет своего Гитлера». Хоть и немец, человек. Болит у него, видать, здорово. Дела. Вот встретились два человека. Не могут ничего друг другу сказать. Говорили бы все одинаково. А я ему одно, а он и другое. И нет никакого понять Никому и не расскажешь. А смею, даже бабка полага дураком обзовет, что не бросил немца и не ушел. Может, не обзовет. Бабка полага всякую тварь жалеет. Она меня приучила не бояться в лесу ночевать. Может... Приплелось все во сне — и хлеб, и консервы, и землянка, и то, что немцы вообще прогнали. Захар, стараясь проснуться, вздрогнул. Немец мучительно громко скрежетал зубами, быстро и непонятно бормоча. Захара слова сливаются в один долгий слабущий звук. Захар подбросил в костер сушья и подполз к немцу на коленях. Немец очнулся и тихо стонал. Захар напоил его из каски, зубы мелко постукивали по железу. такие и глаз от костра у немца желтовато светились. — Ты, может, поешь, фриц? — неуверенно спросил Захар, поднося к нему каску с теплой похлебкой, стараясь заставить его почуять запах пищи. — Найн! — сказал немец, втягивая воздух ноздрями, силясь повернуть тело. Захар неотрывно следил за ним, и немец опять что-то стал говорить. Быстро, трудно, с хрипом. Захар испуганно глядел на него, сидя рядом и подтянув колени к подбородку. Он понимал, что немец жалуется и говорит, как говорят иногда от горя со скотиной. Но ведь все равно он ничего не мог понять и едва удерживал, чтобы не вскочить, не убежать. Так ему стало не по себе. И немец, точно чувствуя, замолчал, гляделся в освещенное одной стороной лицо Захара, затем зажмурил глаза и, вздрагивая губами, молча заплакал.